«Ты, наверное, там, в Москве, сейчас за меня переживаешь, как я себя вел, не опозорился ли на первый раз. Если бы я был один, может, и подкрался бы к сердцу страх. Но ребята все были хорошие, шли весело, много шутили. Если бы ты, мамочка, взглянула на своего Вовку, я теперь так же похож на городского студентика, как медведь на ягненка. Я имею залихватский вид». Одет по партизанской моде, венгерская безрукавка на меху, так называемая мадьярка. Сапоги с загнутыми голенищами. На них свисают широкие, цвета бордо, брюки из шерстяного немецкого одеяла. Фуражка с широкой красной лентой на тулье. На поясе – гранаты, на ремне – автомат. Интересно бы самому взглянуть в большое зеркало, Увидеть себя во весь рост. Сейчас я расскажу тебе, между прочим, смешную штуку. Один раз, когда партизаны напали на немецкий гарнизон в селе, и еще шел бой, несколько ребят застряли надолго в хате. Это была хата старосты. Был приказ ее поджечь. Попали в хату самые заядлые партизанские пижоны. Собрались у большого зеркала, И отталкивают друг друга, чтобы посмотреться. Я в той операции не участвовал. Но им, тем ребятам, Фёдоров дал такую распеканцию, что я им не завидую. Назвал их кокетками. Теперь их так все называют. Разыгрывают каждый вечер. Стоп. Писать больше нельзя. Тревога. 18 июня. Знаешь, мамочка, как только начинаю тебе писать, Вспоминаю Москву. Какая она сейчас? К нам сбросили несколько парашютистов. Двое из них были в Москве. Рассказывают, что зимой было плохо с топливом. Бедная, намерзлась ты там. Все равно я очень скучаю по Москве. Хотел бы глянуть хоть одним глазом. И если бы разрешили и поставили такое условие, я бы, кажется, на карачках дополз». «Прочитал начало письма и буду продолжать. Я не видел железной дороги несколько месяцев. Мы только залегли, спрятались. Вдруг идет по полотну обходчик. Бородатый старикан. У него на плече винтовка. Но когда к нему стали подходить ребята, он даже не пытался ее снять. Поднял руки. Я смотрю со своего места, как его обыскивают. Вдруг... Все побежали к нему, а приказа не было. Болицкий тоже бежит и ругается. Через полминуты появился над всей группой густой дым и у всех счастливые лица. Понимаешь теперь в чем дело? У обходчика оказался полный кисет махорки. А мы уже давно курим всякую дрянь, соскучились по табаку ужасно. Курить пробовали и мох, и гречанную солому, и сухие дубовые листья. У этих последних даже название было «дубок». А когда удавалось разжиться махоркой, табаком или сигаретами, становились в круг и одну завертку курили в десятером. Появились такие выражения. «Дай на губу, оставь мне, я брошу». Губу печет, носу жарко, а бросить жалко. У нас даже сочинили такую песенку. «Курили б табачок, так у нас немае». Микурима курима дубнячок в лисе висточае!» «Дубнячок, березнячок, гречану солому!» «Ризни пробуем листок, чтоб избить оскому!» Но от Болицкого, конечно, всем попало. Хорошо еще, что он и сам хотел курить. Обходчика связали, отняли у него винтовку. Убивать не стали. Говорит, что служит под страхом расстрела. Потом опять залегли. Лежали часа полтора. Слышим поезд. Еще далеко, а уже характерное постукивание. Сердце забилось ужасно. Никогда раньше не ждал поезда с таким волнением. Всюду стучалось сердце. Даже под пальцами пульсировало. Я с такой силой сжимал в руке автомат. Мину побежал ставить сережка-кошель. Поставил очень быстро и протянул к лесу шнур, чтобы дернуть. Ставить мину почетная задача но не очень-то приятно от волнения можно зацепиться за шнур и подорваться только сережка успел спрятаться из-за поворота появился паровоз это самый напряженный момент получится или нет все натянуты как струны мина может отказать не взорваться причины бывают разные писать об этом гораздо дольше все произошло в момент поезд Шел с большой скоростью, очень длинный состав. Грохот получился от взрыва не слишком сильный. Из-под паровоза огонь, и паровоз повалился. А потом ужасный треск и скрежет вагонов, которые ползли друг на друга. Тут же началась стрельба, все стреляли по бочкам. Я забыл написать, что эшелон опять был бензиновый. Нам повезло, второй подряд. Немцы возят на фронт бензин не в цистернах, а в железных бочках, чтобы быстрее заряжать танки и автомашины. Бочки ставят на платформы с высокими бортами в несколько рядов. Мы стреляли по нижним бочкам. Они взрываются, подбрасывают на несколько метров верхние бочки, и все это горит, брызжет огнем.